Леонид Андреев. Набат. В то жаркое и зловещее лето горело всё. Горели целые города, сёла и деревни. Лес и поля больше уже не были их охраной. Покорно вспыхивал сам беззащитный лес, и красной скатертью расстилался огонь по высохшим лугам. Днём в едком дыму пряталась вода, Багровая тусклая солнце, а по ночам в разных концах неба вспыхивало безмолвное зарево, колебалось в молчаливой фантастической пляске, и странные, смодные тени от людей и деревьев ползали по земле, как неведомые гады. Собаки перестали брякать приветным лаем из далека зовущим путника и иссуляющим ему кровь и ласку, а протяжно и жалобно выли или угрюмо молчали, забившись в подполье. И люди, как собаки, смотрели друг на друга злыми и испуганными глазами, и громко говорили о поджогах и таинственных поджигателях. В одной глухой деревне убили старика, который не мог сказать, куда он идет. А потом бабы плакали над убитым и жалели его седую бороду, слипшуюся от темной крови. В то жаркое зловещее лето Я жил в одном помещичьем доме, где было много старых и молодых женщин. Днём мы работали, говорили и мало думали о пожарах. Но когда наступала ночь, нас охватывал страх. Владелец имения часто уезжал в город. Тогда мы не спали по целым ночам и пугливым дозором обходили усадьбу, ища поджигателя. Мы прижимались друг к другу и говорили шёпотом. А ночь была безмолвна. И тёмными, чуждыми массами подымались строения. Они казались нам незнакомыми, как будто раньше мы никогда не видели их, и страшно непрочными, точно ожидающими огня и уже готовыми к нему. Раз в трещине стены перед нами блеснуло что-то светлое. Это было небо, а мы подумали, что огонь. И женщины с криком бросились ко мне, тогда почти ещё мальчику прося защиты. А я сам от испуга перестал дышать и не мог тронуться с места. Иногда глубокой ночью я вставал с горячей разметанной постели и через окно вылезал в сад. Это был старый, величественно угрюмый сад, на самую сильную бурю, отвечавший только сдержанным гулом. Внизу его было темно и мертвенно тихо, как на дне пропасти. А вверху стоял неясный шорох и шум — похожий на далекий степенный говор. Прячась от кого-то, кто по пятам крался за мной и заглядывал через плечо, я пробирался в конец сада, где на высоком валу стоял плетень, а за пледнем далеко вниз разбегались поля, леса и скрытые мраком поселки. Высокие, мрачно-молчаливые липы расступались передо мною, и между их толстыми черными стволами в расселены пледня и В просветах между листьями я видел нечто страшное и необыкновенное, от чего беспокойная жутью наполнялось моё сердце и мелкой дрожью подёргивались ноги. Я видел небо, но не тёмное спокойное небо ночей, а розовое, какого никогда не бывает ни днём, ни ночью. Могучие липы стояли серьёзные молчаливо, и как люди чего-то ждали а небо неестественно розовело, и багряными судорогами пробегали по небу зловещие отцветы, горящие внизу земли. Медленно всплывали и уходили вверх клубящиеся столбы, и в том, что они были так безмолвны, когда внизу все скрежетало, так неторопливы и величавы, когда внизу все металось, была загадка и та же страшная неестественность, как и в розовой окраске неба. Точно опомнившись, высокие липы все сразу начинали переговариваться вершинами и также внезапно умолкали, надолго застывая в угрюмом ожидании. Становилось тихо, как на дне пропасти. Далеко за собой я чувствовал насторожившийся дом, полный испуганных людей. Вокруг меня осторожка толпились липы, а впереди безмолвно колыхалось красно-розовое небо какого не бывает ни днем, ни ночью. И оттого, что я видел его не все целиком, а только в просветы между деревьями, становилось еще страшнее и непонятнее. Была ночь, и я беспокойно дремал, когда в мое ухо вошел тупой и отрывистый звук, как будто шедший из-под пола. Вошел и застыл в мозгу, как круглый камень. За ним ворвался другой, Такой же короткий и тяжёлый. И в голове сделалось тяжело и больно, словно густыми каплями на неё падал расплавленный свинец. Капли буравили и прожигали мозг. Их становилось всё больше, и скоро частым дождём отрывистых, стремительных звуков они наполнили мою голову. Бам, бам, бам. Из далека выбрасывал кто-то высокий, сильный и нетерпеливый Я открыл глаза и сразу понял, что это набат, и что горит ближайшее село Слободище. В комнате было темно, и окно закрыто, но от страшного зова она вся, с своей мебелью, картинами и цветами, как будто вышла на улицу, и не чувствовалось ни стен, ни потолка. Не помню, как я оделся, и не знаю, почему я побежал один, а не с людьми. Или они меня забыли, или я не вспомнил об их существовании. Набат звал настойчиво и глухо, словно не из прозрачного воздуха падали звуки, а выбрасывало их неизмеримое то ущелья земли. И я побежал. В розовом сиянии неба померкли над головой звёзды, и в саду было страшно светло, как не бывает дне днём, ни в царственной лунной ночи. А когда я подбежал к плетню, на меня сквозь просветы взглянуло что-то ярко-красное, бурливое, отчаянно мечущееся. Высокие липы, словно обрызганные кровью, трепетали круглыми листьями и боязливо заворачивали их назад. Но голоса их не было слышно, за короткими и сильными ударами раскачавшегося колокола. Теперь звуки были ясные и точные и летели с безумной быстротой, как рой раскаленных камней. Они не кружились в воздухе, как голуби тихого вечернего звона, они не расплывались в нем ласкающей волной торжественного благовеста. Они летели прямо, как грозные глашатые бедствия, у которых нет времени оглянуться назад и глаза расширены от ужаса. «Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам». Летели они с неудержимой стремительностью и сильно обгоняли слабых, и все вместе впивались в землю и пронизывали небо. Так же прямо, как и они, бежал я по большому вспаханному полю, тускло мерцавшему кровавыми отблесками, как чешуя огромного чёрного зверя. Над моей головой, на страшной высоте, плавно проносились одинокие яркие искры. А впереди был страшный деревенский пожар, в котором в одном костре гибнут дома, животные и люди. Там за прихотливой линией чёрных деревьев, то круглых, то острых, как пики, взвивалось ослепительное пламя, загибало горделиво шею, как взбесившийся конь, прыгало, отбрасывало от себя в чёрное небо огненные клочки и хищно нагибалось вниз за новой добычей. В ушах моих шумело от быстрого бега, сердце билось быстро и громко, и, обгоняя его удары прямо в голову и грудь, били меня беспорядочные звуки набата. И было в них так много отчаяния, словно это не медный колокол звучал, а в предсмертных судорогах колотилось сердце самой многострадальной земли. Бам! Бам! Бам! Бам! выбрасывало из себя раскалённое пожарище и трудно было поверить, что эти властные отчаянные крики издаёт церковная колокольня, такая маленькая и тонкая, такая спокойная и тихая, как девочка в розовом платье. Я падал, опираясь руками на комье сухой земли, и они рассыпались под моими руками. Я поднимался и снова бежал, а навстречу мне бежал огонь. И призывные звуки набата. Уже слышно было, как трещит дерево, пожираемое огнём, и разноголосы людской крик с господствующими в нём нотками отчаяния и страха. И когда стихало зминое шепение огня, единственно выделялся продолжительный стонущий звук, то выли бабы и ревели в паническом страхе скотина. Болото остановило меня, Широкое заросшее болото, далеко бежавшее направо и налево. Я вошёл в воду по колено, потом по грудь, но болото засасывало меня, и я вернулся на берег. Напротив совсем близко бушевал огонь и выбрасывал в небо тучи золотистых искр, похожих на огненные листья гигантского дерева. В чёрной рамке камыша и осоки огненными блестящими зеркалами вставала болотная вода, и набат звал Отчаянно, в смертельной муке. Иди! Иди же! Я метался по берегу, и сзади меня металась моя чёрная тень. А когда я нагибался к воде, допытываясь у неё дна, на меня из чёрной бездны глядел призрак огненного человека, и в искажённых чертах его лица, в разметавшихся волосах, точно приподнятых на голове какой-то страшной силой, я не мог узнать самого себя. Да что же это? Господи, молил я, протягивая руки. Она бад свал. Кола ко луже не молил. Он кричал, как человек, стонал и задыхался. Звуки потеряли свою правильность и громозделись друг на друга, быстро, беззвучно, умирая, рождаясь и снова умирая. И опять я наклонился к воде и рядом со своим отражением увидел другой огненный призрак, высокий, прямой и, к ужасу моему, всё же похожий на человека. «Кто это?» — воскликнул я, оглядываясь. Возле моего плеча стоял человек и молча смотрел на пожар. Лицо его было бледно, и мокрая, не засохшая ещё кровь покрывала щёку и блестела, отражая огонь. Одет он был просто, по-крестьянски». Быть может, он уже находился здесь, когда я прибежал, задержанный, как и я болотом. Быть может, пришёл потом, но я не слыхал его прихода и не знал, кто он. "Горит", сказал он, не отводя глаз от пожара. В них прыгал отражённый огонь, и они казались большими и стеклянными. "Кто ты? Откуда?" спросил я. "У тебя кровь". Длинными худыми пальцами он коснулся щеки. Посмотрел на них и снова уставился на огонь. Горит, повторил он, не обращая на меня внимания. Всё горит. Ты не знаешь, как пройти туда? спрашивал я, отодвигаясь. Я догадывался, что это один из сумасшедших, которых много породило то зловещее лето. Горит, ответил он. О-хо-хо, -го -го, горит. Закричало она и засмеялся, ласково глядя на меня и раскачивая головой. Участившееся на батвене запана смолк, и громче затрещало пламя. Оно двигалось как живое и длинными руками, словно в истоме, тянулось к умолкнувшей колокольне. Теперь и вблизи она казалась высокой, и вместо розового на ней было уже красное платье. Наверху тёмного отверстия, где находились колокола, показался робкий и спокойный огонёк, похожий на пламя свечи, и бледным лучом отразился на их медных боках. И снова затрепетал колокол, посылая последние безумные отчаянные крики, и я снова заметался по берегу, а за мной металась моя чёрная тень. Я пойду, э, пойду, отвечал я кому-то позвавшему меня, а высокий человек Спокойно сидел сзади меня, обхватив руками колено, и громко пел в торе колоколу: бам, бам, бам. Ты с ума сошёл, кричал я на него, а он пел всё громче и веселее: бам, бам, бам. Замолчи, умолял я. А он улыбался и пел, раскачивая головой, и в стеклянных глазах его разгорался огонь. Он был страшнее пожара, этот безумный, и, повернувшись, я бросился бежать вдоль берега. Но не сделал я нескольких шагов, как рядом со мной бесшумно выросла и удлинная фигура в развевающейся рубашке. Он бежал молча, как и я, длинными, не знающими устали шагами. И молча бежали по изрытому полю наши чёрные тени. В предсмертных муках задыхался Колакол и кричал, как человек, который не ждет уже помощи и для которого уже нет надежды. И молча бежали мы куда-то во тьму, и возле нас насмешливо прыгали наши черные тени. Леонид Андреев. Набат. Рассказ читал Олег Булдаков.